Благодарности Хотя это роман, я не могу не сказать спасибо многим людям, которые помогли мне с правдой. Журналист Кристиан Людер Марстрандер однажды ненароком навел меня на след парохода «Принцесса Рагнхильд. Его сериал «Норвежские кораблекрушения», который осенью 2017 года передавали по радио НРК, содержит эпизод об этом крушении и доступен на сайте НРК как подкаст. В ходе работы над материалами о кораблекрушении Руны Тумас Эге шеф по связям с общественностью компании Хуртигрутен познакомил меня с Линой Вибе из музея Хуртигрутен в Стокмаркнесе и Стеном Магне Эггеном. Они устроили мне приватную экскурсию и разыскали старые чертежи и расписание рейсов принцессы Рагнхельд. Без чертежей работа над реконструкцией последних октябрьских дней перед крушением очень осложнилась бы и я надеюсь, меня простят, что в романе «Принцесса» вышла в последнее плавание из Бергена, а не из Тронхейма, как было на самом деле. Но в остальном я старался следовать маршруту и расписанию рейсов Хурты-Грутен за октябрь 1940 года. Огромное спасибо также Йоргену Странну из Норвежского общества истории мореплавания в Нурмёре, который разыскал свидетельские показания шкипера Кнута Иннергорда и разрешил мне их использовать. Самое лучшее описание крушения содержится в томе «Собрание текстов касательно крушения принцессы Рагенхильд» 23 октября 1940 года. Редактор Оги Юхансен, хранящимся в Национальной библиотеке и включающим, в частности, свидетельские показания перед Салтинским уездным судом. Историк религии Терье Эмберлан из Центра движения сопротивления подсказал мне, что надо поближе присмотреться к малоисследованной проблеме участников сопротивления среди немецких военных в Норвегии в годы войны. Я обсуждал эту тему также с историком Бьорном Туре Русендалом из архивного фонда в Кристиансане, где в городской тюрьме двое немцев ожидали казни. Однако утверждать, что я полностью разобрался в этом вопросе, было бы преувеличением. Как и в моем романе, там масса материала для будущих диссертаций. За информацию по более общим вопросам касательно Хурты Грутен и прибрежного судоходства в годы войны приношу благодарность Перу Кристиану Себаку из Бергенского музея судоходства, писателю Асгейру Эллену и прежде всего Полу Эсполину Юнсену. Именно этот писатель с большим опытом на маршрутах Хурты Груттен издал классическую работу «Хурты грутон (издание «Каппелен» 1978 и терпеливо ответил на мои вопросы о судах и культуре побережья. Кроме того, я во многом пользовался книгой Дага Баки-младшего «Жизненная линия и увлекательное путешествие», «История Хурты Груттен», издательство Бедонии 2017 год, «В штормы штиль на всех морях, 125 лет северного проходства», издательство фбр 1982 год, «Лейфа Б. Лили Горда» и «Хурты Груттен. Литературное путешествие», «Эйстена -Ротема». Издательство «Пресс», 2002 год. Последний один из немногих норвежских литераторов, пытавшихся дать прибрежной культуре то место в истории литературы, которого она, по-моему, вполне заслуживает. Что касается побережья, то меня, конечно, очень вдохновляла книга «Времена моря». Как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки Мортена Астрёкснеса. Русский перевод издательства «Корпус», 2020 год. До и во время поездок на Лафатены я разговаривал с Уильямом Хагвоком из Лафотенского музея памяти о войне в Солвере и историком Грю Реде, которая написала «На горе, что я зову», издательство «Аркана», 1994 год. Невероятно сильную захватывающую книгу о запустении рыбацких деревень на внешних берегах Лафатен. В рассказе о современности я в меньшей степени опирался на углубленные разыскания. И за ответы на множество вопросов больших и малых, благодарю Махамеда Усмана Рану, Матиаса Лаби Луна, Адель Матиссон Местат, Ингер Цаддик, Ким Хегер и Лассе Галифоса. Директор Гури Ельтнес из Норвежского центра изучения холокоста и меньшинств устроила мне приватную экскурсию по вилле Гранда, усадьбе которая, пожалуй, чем-то сродни Редерхёгену. Фрагменты о Курдистане я вряд ли смог бы написать, если бы там не побывал. Огромное спасибо Майку Пешмерга Нору, псевдоним. Несколько лет назад я редактировал его книгу «Моя борьба против халифата» (издательство Каги, 2017 год. Майк прочитал насквозь то, что я написал, и разрешил использовать свой билитаризованный образ в событиях, о которых я пишу. Мои друзья в спецназе и разведке останутся анонимны. Благодарю издательство «Аски Хаук» в лице моих редакторов Норы Кэмпбелл и Мариуса Фассея Мухёгена за важную помощь, огромные усилия и несгибаемую веру в проект, когда я хотел было все бросить. Бенедикта Трейдер, Трюгве Отсун и Сара Наташа Мельбуэ тоже прочитали роман и сделали важные замечания. Анна Лора Альбисар, возможно, и не читает по-норвежски, но интуитивно понимает, как сплести историю в единое целое. Писатели счастливы, когда имеют собеседников вроде сценариста Петра Скавлана, чей опыт позволяет ему сходу подсказать вам, как распутать проблемы сюжета. Его творческому воображению я обязан многими идеями в этой книге. Большое спасибо также коллеге-писательнице Рут Гравин. Я редактировал ее детективы. Здесь мы поменялись ролями, и без ее прочтения, чувства языка и тактичности мне пришлось бы очень трудно. За содержание в ответе я один. Аслак Кнуре, Марсель. Август 2021 год.